Фриш, как видим, не абсолютизирует такую романную форму. Он видит ее слабости, но понимает идеалектичность связи этой формы с характером эпохи, с ее переходностью. Таков его мир, таков живущий там герой. А если еще поставить себе те задачи, какие намерен решать Фриш, не к миру? ни к герою не подберешься иначе, чем в ходе напряженнейшей с ними дискуссии, разламывающей монолитность сущего. В каждом из предшествующих романов писателя это осуществлялось по-разному. Штиллер представлял собой по преимуществу записки заглавного героя, записки, мистифицирующие, что призванное доказать, будто он это не он. Хомофабер, как я уже говорил, нечто вроде дневника, задуманного как оправдательная речь, но превращающегося постепенно в обвинительные заключения. Назову себя Гантенбайн по структуре своей больше всего напоминает наброски к роману еще не осуществленному. Нас как бы приглашают заглянуть в творческую лабораторию его создателя и побуждая к сотворчеству, к соучастию, обнажают прием, профессиональные секреты и трюки. Или еще иначе, нас спускают за кулисы, позволяют присутствовать на репетиции, где режиссер импровизирует мизансценой, меняя все на ходу. декорации, костюмы, реплики исполнителей. Связь фришовской прозы с театральным, игровым, артистическим несомненна. В назову себя Гантенбайн с этим сталкиваешься на каждом шагу, как в сфере содержания, так и в сфере формы. Лилия в своем ведущем амплуа неслучайная актриса. И неслучайно тот, кто бежал голым по улицам Цюриха, очутился на полутемной оперной сцене, где и получил для прикрытия жалкой своей плоти королевский плащ, наряд отчуждающий, комически бутафорский, а Эндерлин, почти как некий вагнеровский персонаж, появляется в сопровождении собственного музыкального лейтмотива. геральдического знака Гермеса и в сценах преувеличено, почти балаганно театральных сценах, где Гантенбайн и Лилия лица действуют в качестве Филимона и Бавкиды. повествователь все ждет, когда же наконец упадет занавес. Однако для понимания книги существенны, конечно, не отдельные сценические эффекты. а сознание игры в повествовании. Это слова самого автора, пронизывающие ее целиком. Спору нет. Игровой момент делает книгу иронической, но отнюдь не лишает серьезности. В некотором смысле даже наоборот снимает элемент несерьезности. Например, игра в разорванность, фрагментарность. Это уже не вполне фрагментарность. И в самом деле, если присмотреться, в назову себя Гантенбайн имеется сквозной, по своему даже целостный сюжет. Состоит он в том, что некто сочиняет или находит осколки, варианты разных человеческих историй и складывает их, примеряет друг к другу. к своему пониманию ситуации современного западного мира. В этом смысле я и считаю повествователя главным героем Фришовского романа. И именно наличие такого героя, такого сюжетного центра, позволяет говорить о Штиллере, Хомофабер, даже Гантонбайне, как о романах. Некоторые западные исследователи творчества писателя, например Штайнмэц, обращают внимание на сходство между его биографистикой и дневниками. В самом деле, если художественные произведения Фриша построены как наброски, записки, то и дневник 1946-1949 или дневник 1966-1971 чем-то напоминает художественное произведение. Это отнюдь не беседы автора с самим собой. Беседы столь интимные, личные, что их и публиковать-то при его жизни затруднительно. Нет, фришевские дневники изначально предназначены для постороннего глаза. И потому что содержит значительный элемент сочиненного, вымышленного, и из-за попытки сочинителя взглянуть на действительность и на себя, причем прежде всего на действительность, а потом уже на себя с некой объективной позиции, даже несовпадение между автором и повествующим я, столь характерное для Гантенбайна, в Фришовских дневниках намечается. И все-таки в чем-то основном, существенном, дневники Фриша глубоко отличны от его романов. Дневники – это собранные вместе фрагменты. Романы – это цельность, играющая сама с собой фрагментарность. Но зачем? Почему? Почему? Момент игры у Фрише теснейшим образом соприкасается с основной социальной проблематикой его творчества, проблематикой человека и роли, лица и маски. Может показаться, будто это вопросы лишь индивидуальной морали. Порой, как читатель может быть заметил, даже автора Гантонбайна берут на себя счёт сомнения. но он и рассеивает их. Иногда и мне кажется, что всякая книга, коль скоро она не посвящена предотвращению войны, созданию лучшего общества и так далее, бессмысленно, праздна, безответственно, скучна, не заслуживает того, чтобы ее читали, неуместна. Сейчас не время для истории чьего то я. И все-таки человеческая жизнь вершится или гумится над каждым отдельным я больше нигде. Это значит, что Фриш не уходит от условных общественных конфликтов, однако он ищет их решения в сфере сознания. И сегодня такой поиск закономерен. Вторая половина двадцатого века на буржуазном Западе время не только материального, но и прогрессирующего, отчетливо преступающего духовного неблагополучия. Капиталистическая система все фатальнее отчуждает индивид от самого себя, ставит по отношению к самому себе в позицию неидентичности. вырывает пропасть между личностным проектом и конкретной социальной функцией. Всему миру известны наши поступки, но почти никто не понимает их смысла. Говорил еще герой Дон Жуана или Любви к геометрии 1953 год герой которые вопреки традиции любят вовсе не женщин, а математику, и лишь против собственной воли становится севильским соблазнителем. Нечто похожее произошло и со скульптором Анатолием Штиллером. Роль, так или иначе навязанная ему окружением, роль чужая и лживая, отторгла его от собственного я. И он убежал от нее в далекую Америку. Впрочем, было это и побег от самого себя, кончившийся моральным крушением. А инженеры Фаберы лишь тяжкая личная трагедия вышибла из состояния равнодушной самоуспокоенности в роли поборника индустриальной цивилизации. Страдание вернуло герою человеческое естество. Правда на пороге смерти. В назову себя Гантенбайн, как и в двух предшествующих романах, рассматривается состояние индивида, живущего не в своей одежде, действующего вопреки собственной сущности. Казалось бы, непонятно и неожиданно, как тот булышник. который изрезал лицо жены и стрелял в подмастерья ее любовника, и все-таки ко всем этим процессам автор здесь приближается сынова конца. Роля героям не навязывается, герои как бы сами себе их подбирают. Именно такое подбирание ролей. А не представление, будто человеческий характер формируется вне зависимости от внешних обстоятельств, обусловило, что одна и та же Лилия в равной степени вероятности может оказаться дочерью банкира или мелкого галантерешщика. Кстати сказать, в качестве актрисы Лилия отнюдь не похожа на Лилию Графиню, а Лилия научный работник. была тут же отброшена, как вариант непродуктивный. Лишь вечно женское Фриш счел возможным оставить у всех них без изменения. Однако самый в этом смысле убедительный довод – Гантенбайн. Он, если угодно, социальный тип. Гантенбайн – это весьма распространенная в кругах западной интеллигенции – Капитуляция перед буржуазной действительностью, перед сложностью жизни, и это филистерское бегство от ответственности. На его примере высмеивается и разоблачается человеческое «я», занятое, подобно раку-отшельнику, жаждущему пустой раковиной, поисками характера, биографии, за которыми можно бы безопасно просуществовать. Мир, говорит повествователь, и это уже голос самого Фриша, голос сатирика. Ему будут представлять таким, каков он в газетах, и притворяясь, будто он верит этому, Гантенбайн сделает карьеру. Недостаток способностей может его не заботить. Миру как раз и нужны такие люди, как Гантенбайн, которые не говорят, что они видят. Все началось с невинного как будто, лишь для себя и ради себя принятого решения. Некто, надеясь поудобнее устроить личную жизнь, изображает слепого. Это избавляет от множества семейных сложностей, да и окружающим подчас приносит немалое облегчение. Скажем, Камилле Губер. Не заботясь о следах истинной своей профессии, не скрывая за кинематографической улыбкой годы и усталость, она может разыгрывать перед Гантон Байном роль самостоятельный, бодрый, оптимистичный молодой особы. Находясь в его обществе, Камилла наслаждается тем, что ее не видят. Она наслаждается своей ролью. И вдруг в повествование вторгается вышеприведенная фришевская Филиппика. Причем она отнюдь не подводит итог скользкому пути Гантенбайна. Напротив, она предваряет его постепенное решение тонкое ироническое, я бы сказал даже мягкое разоблачение. видно, Фришу очень важно было сразу же настроить читателя против этого своего героя, и он жирной линией соединил индивидуальный Гантанбайновский шаг с его общественными последствиями, соединил еще до того, как была вскрыта логика прочерченной им линии. Кантонбайну, или, точнее, тому, кто натянул на свое лицо его маску, лишь поначалу кажется, будто достаточно палки и темных очков. Первый выход в свет, столкнувший его с машиной Камиллы Губер, был выходом дилетантским. Официальному слепому требуется визит в городской отдел здравоохранения, документ с подписями и печатями, повязка. Слепой должен был он признать тоже член общества. Это и вполне определенные по отношению к обществу позиции. Гантенбайн слепой и не обязан замечать, что человек, который сегодня распространяется о гуманизме и брехте, некогда руководил нацистским искусством. Он слепой и лишён возможности подтвердить. алиби невиновного, подозреваемого в убийстве. Как видим, гантенбайновская слепота прежде всего освобождает от активности, от необходимости принимать решения, делать выбор, против чего-то выступать, протестовать. Эндерлин, университетский доцент. Свобода, архитектор. Лиля, архитектор. По большей части актрисы, даже Камила в поте лица зарабатывает свой хлеб. А Гантон Байн ранция. Более того, в силу обстоятельств он даже к мертвому своему капиталу почти не прикасается, живет на содержании у жены. И это не случайность. Лишь однажды повествующая я пытается придумать ему род занятий. но какой слеповой гида, показывающего богатым туристам Парфенон. Это езвительный символ паразитизма. Однако вот что любопытно: в функции слепого гида Гантенбайн Арньют не выглядит бесполезным. Он вписывается в среду богатых американских бездельников. Он вообще легко вписывается в изображаемую Фришем среду. Его и Лилию окружает так называемая левая интеллигенция, вернее та ее часть, которая не желает брать на себя какие бы то ни было обязательства перед ливизной собственных взглядов. Когда я снова читаю, что делается в Алушере,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 Это и есть ключевое слово. Бездеятельны все поступки, все встречи этих людей, все вечеринки в доме Лили, единственные содержания которых — болтовня, а единственный результат — переполненные окурками пепельницы. Гантенбайн — органическая часть такой среды, но, разумеется, более выявленные, и метафорически заостренные. Его признак не слепота как таковая, а именно слепота мнимая. Она-то, собственно, и моделирует среду. Например, в казалось бы чисто бытовой сцене, когда Гантенбайн обнаруживает устроенный Лилий потоп, повинуясь непосредственному порыву. Он закручивает кран, вычерпывает воду, трудится, не разгибая спины, несколько часов к ряду. А затем роль слепого берет над ним вверх. Душ снова включен, вода хлещет через край ванны, и Гантенбайн в бессильной тоске смотрит на лилины комнатные туфли, сиротливо плавающие посреди гостиной. Здесь, как в фокусе, собрано все — и бессмысленность гантенбайновской резиньяции, и ее социальная опасность, и абсурдная логика его ролевого поведения. Но почему же Гантенбайн, рантье, паразит, почти альфонс, эманация повествующего «я», которая ведь в свою очередь как-то родственна писателю Максу Фришу? Гантенбайнизм, пусть не в крайней своей форме, распространенная болезнь. Разве не сам повествователь бездеятельно читал в старой газете о пытках в Алжире? Или вспомните случай на пике Кэш? Повествователь не столкнул нацистов в пропасть, предпочел не увидеть, не услышать его агрессивного хамства. И это мучает как заноза. Я слепой, говорит он под конец книги. Я не всегда это знаю, но иногда знаю. А затем вдруг опять сомневаюсь в том, что истории, которые я могу представить себе, не суть и моя жизнь. Я в это не верю. Я не могу поверить, что то, что я вижу, И есть сама жизнь. Это грустные и честные признания, и оно очистительно. Недаром последние слова книги: "Жизнь мне нравится". У них не Гантенбайновский соглашательский смысл, а не продиктованный оптимизмом отношение человека к роли. лица к маске в этой книге Фриша менее безысходно, менее фатально, чем в двух предыдущих. Наверное, именно поэтому в назову себя Гантенбаен с ролью, с маской ведется сложная игра. Их можно надеть, но можно и сбросить. И надевший Гантенбаен не только разоблачен. а и престижен. Когда Лиля выходит из самолета одна, у него нет роли приличествующей новой ситуации. Он снимает черные очки и изгнан с позором. И последнее. Книга о Гантенбайне и Лили, Эндерлине и Свободе, Камилле Губер — и повествующим я все же роман. Более того, роман реалистический, роман социальный. Его автор не дает ответов на все свои вопросы. Порой он спотыкается, сбивается с пути или бродит в потемках по кругу. Но он ищет, и вектор его поисков направлен в сторону света. Затонский. Конец книги. Запись произведена в республиканской студии звукозаписи ВОС. Москва, декабрь 1975 год. Редактор Людмила Каверзнева. Читала Елена Халатова.